На следующее утро Каратыш, верный своему слову, чуть свет тихонько постучал к ней в дверь с просьбой поторопиться, так как хозяин собак все еще храпит, а значит, если не терять времени, можно будет опередить и его, и фокусника, который разговаривает во сне и, судя по его бормотанью, жонглирует ослом в своих сновидениях. Девочка сразу же встала, разбудила старика, и они собрались в путь, ни на минуту не задержав коротыша. к неописуемому облегчению и восторгу этого джентльмена. Покончив со скромным завтраком, собранным наспех и состоявшим в основном из грудинки хлеба и пива, наши путешественники простились с трактирщиком и вышли за порог трех весельчаков. Утро стояло ясное, теплое, земля под ногами хранила прохладу после вчерашнего дождя, живые изгороди повеселели и стали еще ярче, В чистом воздухе чувствовалась целительная свежесть. Идти в такое утро было легко и приятно. Едва трактир остался позади, как девочку снова стало смущать странное поведение мистера Томаса Кодлина, который вместо того, чтобы с хмурым видом плестись в стороне от всех, держался сегодня рядом с ней и, пользуясь каждой минутой, когда его компаньон не смотрел на них, убеждал ее гримасами и кивками не доверять коротышу, а полагаться только на Кодлина. Но, очевидно, этих знаков внимания ему было мало, ибо когда она и дед шли рядом с вышеупомянутым коротышом и маленький балагур верно себе безумолку болтал всякой всячине, Томас Кодлин выражал свою ревность и подозрительность тем, что тащился за ней по пятам и время от времени прибольно тыкал ее выкры ножками ширм. Все это, разумеется, настораживало Нелл, опасения ее росли. К тому же вскоре она заметила, что когда Панч останавливался у деревенских пивных или в каком-нибудь другом месте, мистер Кодлин, исполняя свои обязанности во время представления, ухитрялся следить за ней и за ее дедом. А потом, с подчеркнутой заботливостью, с дружеским участием предлагал старику руку и не отпускал его от себя до тех пор, пока они не выходили на дорогу. Каратыш тоже стал какой-то другой, и хотя добродушие не изменяло ему, он явно старался все время держать их под своим наблюдением. Недоверие девочки к попутчикам увеличивалось с минуты на минуту, и она тревожилась и волновалась все больше и больше. До города, где на другой день должны были начаться скачки, им, видимо, оставалось пройти всего несколько миль, Так как, повстречав на своем пути немало цыганских таборов и отдельных пешеходов, сворачивавших на дорогу со всех тропинок и проселков, они мало-помалу влились в общий поток людей, которые шли возле крытых фургонов или гнали впереди себя лошадей ослов, или сгибались под тяжелыми ношами, все держа путь к одной и той же цели. Тихие и безлюдные трактиры остались далеко позади, в здешних было шумно, и из их отворенных дверей валили наружу клубы табачного дыма, а за мутными стеклами виднелись чьи-то широкие багровые физиономии. На каждой луговине, на каждом пустыре уже усердствовали балаганчики зычными голосами, зазывавшие прохожих попытать счастье в игре. Толпа все пребывала и становилась все шумнее. Позолоченные имбирные пряники под навесами из одеял не таили своего великолепия от пыли, А кареты четверкой, то и дело с грохотом, проносившиеся мимо, слепили все и вся тучами песка, которые вздымали их колеса. Когда путники дошли, наконец, до города, уже стемнело. И какими же длинными показались им эти последние несколько миль. Здесь царило невообразимое сутолока и шум. По улицам двигались столпы людей — Среди них было много приезжих, судя по тому, с каким интересом они озирались по сторонам. Колокола вели свой оглушительный перезвон. На крышах и в окнах всюду развивались флаги. Во дворах больших гостиниц сталкиваясь друг с другом на бегу сновали слуги по неровному блыжнику цокали подковами лошади, с грохотом опускались подножки карет и удушливый чат, тяжелой теплой волной лившийся из кухонь. раздражало баняние. В трактирах поскромнее пели коли на прополую скрипки, подыгрывая заплетающимся ногам танцоров. Пьянчуги, не сообразуясь с мелодией, подвывали им дикими голосами, заглушая треньканье слабенького колокольчика, и сами же сердились, что им так долго не подают пива. Зеваки кучками толпились у дверей, глазея на бродящую плесунью. И их крики примешивались к визгу флажолета и оглушительному грохоту барабана.